Рядом с нею, за тем же столом, угощались пивом, заедая солеными сухариками двое молодых горожан. Один жиденький, с острым подбородочком, другой красный и тугощеки, с завитой головой. Худой, видимо, мерз и поджимал к бокам л о к т и а тонкие длинные ноги заплетались одна за другую. На шее у него большим бантом был завязан кашемировый платок. Завитой гордился своими волосами, сидел по-барски, отвалясь от стола, и, закинув одну руку за спинку стула, неотвязно щурился на молодую женщину. с е м ё н сел к ним на четвертый порожний стул и заказал подбежавшему половому горячего чаю, грибную похлебку и холодца с хреном. Приятели, видимо, гуляли вместе уже не первый день, и теперь, изрядно надоев друг другу, Говорили сердито о чем-то понятном только им. Худой грел в ладонях стакан с пивом и вяло сказал. «Жгутся, гляди, а то кабинет, кабинет». Завитой неторопливо бросал в рот сухари, крошил их крепкими белыми зубами и долго молчал. «Мелкота, пыль!» — сказал он, наконец, громким басом. «Не даст усадку, сам подрежу». сообщил худой и поковырял серым ногтем рваную клеенку. Хмуро глянул на товарища. Отведение нашло. Обманут на пустяке, сволочи. Ах, извините, бадам. Кончать на голос, я у них не обедал. Для начала с я к слышал. Слышал. Завитой выпил пиво и, не выпуская пустого стакана из руки, углом кулака вытер горячие губы Стеклянным дном пристукнул по столу. Сиди, сказано. — А вы, мил человек, извиняюсь, — обратился он к Семену, — не обрезками торгуете? Не приходилось. Это я так, к слову. Завитой опорожнил бутылку, стакан за стаканом и принялся снова жевать с у х а р и глядеть на даму. Сейчас по его отяжелевшим глазам чувствовалось, что в голове у него... Началась какая-то мучительная, неподатливая работа, и сухари он жевал не ради закуски, а от темного нервного возбуждения. Даме уже был неприятен его тяжелый, допытливый взгляд, и она начала собирать ребенка, застегнулась сама, поднялась. Завитой пересчитал оставленную ею мелочь и бережно собрал ее в стопку. с е м ё н тоже положил расчет на угол стола и вышел. После тепла и душной и с п а р и н ы кабака морозный воздух был особенно свежий сладок. с е м ё н понимал это, но отчего-то не мог обрадоваться. Что-то неизъяснимо сжимало и томило сердце, будто он проснулся после дурного сна. Проведав лошадь и насыпав ей в торбу овса, пошел к церкви. На колокольне пробило двенадцать, и тотчас заиграли мелкие звоны, предвещая полуденный благовест. — Не обрезками торгуете? — несколько раз к ряду неосознанно повторил Семен слова Завитова, и вдруг подумал о своем. — Что же это как вышло-то? Ведь я и знаю, что уж нет моей Варвары, а жду, обманываюсь, зачем? И осталось у меня только одно — узнать, где живет, да и это ни к чему. К воротам подъезжали разномастные беговые санки, лихо подкатил открытый возок, запряженный тройкой сытых грудастых лошадей. Их держал на вожжах кучер, бородач цыганского вида. Жених, простоволосый, в легком пиджачке и сапожках, Выскочил на снег и стал помогать невесте выйти из воска, придерживая на ней палевого отлива колонковую шубу, накинутую на белое подвенечное платье. Широкозадая старуха укладывала по шубе легкую, выдуваемую у ней из рук фату. От вороты до самой церкви толклись веселые зеваки, горячо обсуждая свадьбу, выезд и самих молодых. п е р е д и которых важно шагал мальчик в высокой боярской шапке и бросал из блюда под ноги им зерна пшеницы. ы в и д н из себя» — судачили бабы, разглядывая невесту. «Рожать хорошо будет!» «Свекор выбирал окаянный на три, аршина в землю видит!» «Жених сказывает, только тряпку не сосет, рохля!» «Дом и кузницу» — отписал Санта. «Сквалыга, а туда же!» А это не как теща, спина-то совсем корытом. Невеста бабоньки чисто окостенела. — Себя вспомни, старая, — усмехнулся подпитый бас. — Небось, юлой велась перед аналоем-то, а? Молчал бы, не твого ума д е л а Уж это так. Несешь идол перед храмом-то господним. Сейчас хор грянет, в этом месте у меня душа мрет.